Гуси-гуси, га-га-га или суперзнания, которые мы теряем. Мы с сыном стали удаляться от озера, Володя шел впереди. Он как-то изменился, из радостного и сосредоточенного превратился в радостно возбужденного. Иногда перекруживался на ходу и подпрыгивал, и быстро рассказывал. За кроликами я не ухаживал, папа, делал другое дело, как же его назвать? Рожал – не подходит. Сотворял – тоже не очень подходит. «Да, вспомнил. У вас это называется высиживать яйца. Значит, я высиживал яйца». «Как это высиживал? Яйца высиживает курица-наседка на или иная птица?» «Да я знаю. Но мне необходимо было самому их высидеть. Зачем? Ты по порядку все расскажи». «По порядку. Хорошо. Все случилось по такому порядку». Я попросил дедушку найти мне несколько яиц, диких уток и диких гусей. Дедушка сначала поворчал немножко, но через три дня принес мне 4 больших гусиных яйца и 5 поменьше утильных. Дальше по порядку я выкопал небольшую ямку, положил на дно оленьего навоза с травой, закрыл все это сухой травой, сверху положил все принесенные дедушкой яйца. Зачем навоз понадобился? Он дает тепло. Яйцам необходимо тепло, чтобы вывелись из них птенцы. И сверху им тепло необходимо. Сверху я иногда сам ложился, закрывая ямку животом своим. Когда прохладно было или доль шел, поручал над ямкой лежать медведю. А как же медведь яйца не подавил? Так медведь большой, а ямка с яйцами маленькая. Он же лежал над ямкой, а яйца на дне. А я то волчицы поручал охранять яйца, то сам спал рядом, пока они не стали проклевываться. Это так радостно смотреть, когда проклевываются, только не все высиделись. Из девяти яиц получилось два гусенка и три утенка. Я кормил их зернышками травы, протертыми орешками и сам поил водой. Всегда, когда кормил их, приглашал разных зверей, которые живут на нашей территории. Зачем? Чтобы видели они, как я ухаживаю, поняли, что их нельзя трогать, а наоборот нужно охранять. Спал тоже рядом с ямкой, в которой родились утята и гусята. А когда холодные ночи случались, или доль шел, медведю рядом спать поручал. Птенцы прятались в его теплой шерсти, им было хорошо. Даже если по порядку, вокруг ямки я натыкал колышков, И сплел плетень из веток. Сверху тоже гнездо закрыл ветками. Гусята с утятами подросли и научились вылезать из своей ямки. А я ходил вокруг их гнезда и вот так отрывисто посвистывал. Тю-тю-тю-тю-тю. Они сразу вылезали и бежали за мной. За медведем бегать пытались, но я их отучил. Медведь может уйти далеко, а они погибнуть могут. Но ничего с ними не случилось. Подросли, перья на них появились, научились летать. Я их вверх подбрасывал, чтобы научились. Потом они стали улетать куда-то. Но возвращались в свое гнездо. Когда наступила осень, и разные птицы стали собираться в стае и готовиться лететь на юг, мои повзрослевшие утки примкнули к стае уток, а гуси — гусиной стае, И все улетели в теплые края. Но я предполагал, почти уверен был, они вернутся весной. Они вернулись. О, как же это было здорово, папа! Когда вернулись, я услышал их радостный крик. Га-га-га! Побежал к гнезду и тоже стал кричать. тю тю тю тю Кормил их семенами травы и заранее приготовленными растолченными ядрышками орехов. Они брали корм из рук. Я радовался, и звери местные прибежали на крики. Тоже радовались. «Смотри, папа!» «Мы пришли, смотри!» В укромном месте между двух смородиновых кустов я увидел сплетенное сыном гнездо, но никого рядом не было. «Ты говоришь, вернулись?» «А здесь никого нет!» «Сейчас они улетели куда-то гулять, кормиться!» «Вот и нет их!» «Но смотри, папа!» Володя раздвинул ветки, расширяя вход, и я увидел три лунки гнезда. В одной лежали пять штук небольших по размеру яиц, наверное, утинных. В другой одно большое, гусиное. Надо же, вернулись. Значит, и яйца несут. Только мало. Да, восхищенно воскликнул Володя. Они вернулись и несут яйца. Они могут и больше снести, если забирать из гнезда части яиц и подкармливать чаще несушек. Я смотрел на счастливое лицо сына, но не мог до конца понять, «Причина его радостного возбуждения?» «Спросил. Почему ты так сильно радуешься?» «Володя, я знаю, никто из вас, ни дедушка, ни мама, ни ты не употребляете яйца в пищу. Следовательно, твои действия нельзя назвать делом или работой, потому что нет от них практической пользы». «Да? Но ведь другие люди едят яйца птичьи». «Мама говорит, можно употреблять все» что животные сами отдают человеку, особенно тем людям, которые привыкли питаться не только растительной пищей. А при чем здесь люди и твои действия? Надо так сделать, решил я, чтобы люди, живущие в поместьях, не обременяли себя заботой о своем хозяйстве. Или почти не обременяли. Чтобы было у них время размышлять. Это возможно, если понять задуманное Богом, сотворившим наш мир. Мне нравится наука познавания его мыслей. Это самая величайшая наука, ее необходимо познавать. Например, познать, зачем он сделал так, что птицы осенью на юг улетают, но не остаются в теплых краях, а снова возвращаются. Я много думал об этом и предположил, он это для того сделал, чтобы не утруждать человека зимой. Зимой птицы не могут сами найти себе корм и улетают но не остаются на юге. Они возвращаются. Хотят быть полезными человеку. Так задумал Бог. Человеку необходимо многое понятия, задуманного нашим Творцом. Значит, ты, Володя, предполагаешь, что в каждом поместье или во многих могут жить утки, гуси, нести яйца, сами кормиться. А осенью улетать на юг и весной возвращаться? Да, так можно сделать». «У меня ведь получилось!» «У тебя получилось, согласен, но есть одно обстоятельство». «Я, наверное, огорчу тебя, но все равно мне необходимо сказать правду, чтобы ты не выглядел смешным со своим предложением». «Скажи мне правду, папа!» Есть такая наука экономика. Ученые-экономисты рассчитывают, как рациональнее поступить для производства разных товаров, В данном конкретном случае яиц. В нашем мире построено много птицеферм. Там содержится очень много кур в одном месте. Они несут яйца, которые потом поступают в магазины. Человек приходит в магазин и спокойно покупает необходимое ему количество яиц. Все сделано так, чтобы на производство одного яйца уходило как можно меньше трудозатрат и времени. Что такое трудозатраты, папа? Это количество затраченных средств и времени на производство одного яйца. Надо внимательно считать, как поступить эффективнее, то есть лучше. Хорошо, я постараюсь посчитать, папа. Когда посчитаешь все, сам поймешь. Но для расчета необходимы данные о затратах. Я постараюсь взять их у какого-нибудь экономиста. Но я смогу все высчитать сейчас, папа. Слегка Володя нахмурился. Или напрягся и через минуту сказал «минус два к бесконечности». Что это за формула? О чем она говорит? Эффективность божественной экономики выражается бесконечным рядом чисел. Научная экономика сегодняшнего человека даже от нулевой точки уходит вниз на две единицы. Какая-то странная у тебя методика подсчетов. Непонятная. Ты можешь пояснить, как считал? Представил точку отсчета, выраженную в данном случае нулем. Все затраты птицефабрики, связанные с ее строительством, содержанием и доставкой яиц в магазины, выражается числом минус один. Почему минус один? Эти затраты должны выражаться в рублях и копейках. Денежные единицы всегда разные и условные, а потому в данной методике они несущественны. Их нужно брать всегда вместе под условным названием «минус один». Раз затраты существуют, значит и получается от нулевой отметки они и могут выражаться минус 1. А вторая минус единица откуда взялась? Это качество. Оно не может быть хорошим. Неестественные условия содержания, отсутствие разнообразного корма непременно понизят качество яиц. И появляется еще одна цифра – минус 1. В сумме получается минус 2. Хорошо, пусть будет так. Но ведь и в твоем случае получаются огромные временные затраты. Вот ты, Володя, скажи, сколько времени ты затратил, пока сам, как выразился, высиживал яйца. Потом выкармливал своих утят до да гусят. Охранял их. 90 дней и ночей. 90 суток, значит. И это все ради того, чтобы аж через год получить всего несколько десятков яиц для людей, живущих в поместье, Намного рациональнее будет приобрести на рынке цыплят или самим их вывести зимой с помощью электроинкубатора. Через 4-5 месяцев они начнут нестись. На второй год перед наступлением зимы их, как правило, забивают, потому что яйценоскость к третьему году снижается. Вот и убивают, а новых заводят. Такая технология. Это технология вечно повторяющихся забот папа. Необходимо кур каждый день кормить, заготовить корм на зиму, а через год еще и новых выводить. Ну да, кормить и новых выводить. Но по современной технологии это не так трудоемко, как в твоем варианте. Но ведь 90 дней – это срок запуска вечной программы. Вернувшись, птицы уже сами будут выводить свое потомство, учить его общению с людьми И возвращаться на родину. Они так будут делать тысячи лет. Человек, запустивший эту программу, подарит ее своим будущим поколениям. Вернет для них маленькую частичку божественной экономики. Затраты в 90 дней в расчете на одно произведенное яйцо через 100 лет будут исчисляться минутами. И уменьшаться с каждым годом. Но все же затраты есть, а ты их не учел в своих расчетах. Затратам есть противовес великий, не менее он значим, чем продукт, произведенный птицами. Какой противовес? Когда весной из дальних стран вновь прилетают птицы в леса, поля родные, им люди радуются. От благотворной радостной энергии и болезни многие уходят от людей. Но в 90 раз сильнее энергия-то будет, когда не просто прилетят с юга они, когда вернутся непосредственно к тебе, И радостными криками и пением восторженным приветствовать начнут живущего в поместье человека их пение не только человеку всему пространству радость принесет и силу володя говорил вдохновенно и уверенно дальнейший спор с ним выглядел бы глупо я сделал вид будто размышляю или считаю что-то про себя немножечко досадно стало от того что ничего мне сына подсказать Или научить ему чему-то? И что же это за воспитание такое здесь, или обучение своеобразное? Сын мой передо мной. А будто бы с другой планеты или цивилизации иной ребенок. Иное представление о жизни в нем. Иная философия и скорость мысли. Расчеты делает мгновенно. И ясно. Ведь понятно стало, хоть год на компьютерах считай. А его расчеты поточнее будут. Все как-то в нем как будто перевернуто. Или точнее может сказать, так до какой же степени мы извратили жизнь свою, ее понятие и смысл. И катастрофы все от этих извращений происходят. Все это несомненно так. И все же, как хочется хоть чем-то быть полезным сыну, но чем? Уже не надеясь ни на что, я его спросил, небрежно так, спокойно. Я, в общем-то, подумаю над экономикой твоей. Быть может, ты и прав. А вот скажи, сынок, ты здесь задачки разные решаешь, играешь. А проблема у тебя хоть какая-то есть? Володя глубоко и как-то очень горестно вздохнул. Немного помолчал и ответил. Да, папа, есть проблема у меня большая. И только ты можешь помочь ее решить. Володя был грустным, а я наоборот обрадовался, что он нуждается в моей помощи. И в чем же заключается она, твоя большая проблема?